Глава 17. Ворота замка стояли открытыми, и даже с тракта все казалось каким-то застывшим и печальным. Нереально тихим в этот зимний день. Посреди синего чистого неба, как назло, сияло ослепляющее холодное солнце. Его свет заливал все кругом, и застывшие в и деревья Серебрились так же, как зловещие колонны стволы ходячего леса. Морозный воздух был недвижим Копыта лошадей громко стучали по обледеневшему тракту. Слишком громко в этой странной тишине В покое, которое бывает лишь там, где уже нет никого живого. Отряд въехал во двор, и это открытое широкое пространство сейчас. Выглядело страшнее, чем поле битвы. На камнях брусчатки валялись какие-то вещи. Стояла справа у казарм пустая телега. А еще везде лежали люди. Без движения. У многих были открыты глаза, но взгляды давно остановились. Покойники выглядели древними стариками. А в самой середине, будто выбирали это место специально, Напротив крыльца господского дома, на том же холодном камне брусчатки сидел единственный выживший. Это тоже был глубокий старик. Страшно худой, с тонкими какими-то руками, похожими на птичьи лапки, обтянутыми смуглой кожей в пигментных пятнах. На нем была лишь рубаха и холщовые брюки. Человек был босс, но, казалось, холода он не чувствует. Старик держал на коленях голову женщины. Она была мертва. Ее длинные седые волосы разметались по земле. Мужчина гладил ее по голове и обнимал ее давно остывшие плечи. Его печаль была просто осязаема. И, казалось, заливает все вокруг. «Фазиль?» Алика поспела к нему первой, Присела на корточки рядом, ласково погладила по плечу. «Как давно?» Он чуть поднял глаза. По его щекам текли слезы. «Моя сиена!» Он вцепился крепче в тело жены. «Она была такой красивой! Она обещала быть со мной вечность! Она не могла умереть!» «Вы убили много людей!» Дюк остановился рядом. Он не испытывал жалости к тому, кого называл пауком. Но горе старика все равно не оставляло равнодушным, а потому свое обвинение дознаватель так и не смог высказать твердо и холодно. Мы никого не хотели убивать. Мы брались совсем немного. Всегда. И там, на родине, и здесь. Мы не знали, что встретим ее здесь. Мы забрали один раз, чтобы выжить. Мы хотели жить. Дюк подумал, что упрекнуть за это бывшего паука не сможет. Жить хотят все. «Почему она пришла за вами?» Продолжала расспрашивать Алика. «Не знаю». Он замотал головой. Голос Фазиля задрожал сильнее. «Мы обещали не вмешиваться. Мы никогда не покидали замок. Она считала нас жалкими. Смеялась. Давала кору леса, как подачку». «Так что изменилось?» — поинтересовался Ренар, стоя рядом с дюком. «Маги пришли в замок». Старик замотал головой. «Нет, не они. Стража. Ты был ей нужен. Но почему-то она отказалась от тебя. Только стража. Ей нужно тело для ее господина. Они хотят выжить». «Тогда зачем она вернулась за вами?» Задал дознаватель следующий вопрос. «Вы убили ее людей?» Старик жалобно сморщился. И больше не надо было отдавать что-то им. Ее господин мог освободиться, и она забирала для него все, даже нас. Знала, что мы будем вынуждены убить. Собрала все, но ей не хватило». И он хрипло рассмеялся. — Как ты выжил? — поинтересовалась Алика. — Мне недолго. Речь старика становилась совсем невнятной. — Без Сиены нет жизни. Я должен был сказать. Дождаться. Я забрал ее слугу, чтобы держаться. Осталось немного. Простите нас. Он уронил голову на грудь закрыл глаза, но его рука продолжала машинально гладить голову любимой. «Надо будет потом похоронить его по-человечески», — рассудил Тран. «Не так они и плохи». «Надо было бы вызвать магов обратно», — заметил Дюк. «Кто-то же должен будет, если не повезет, хоронить нас. Тоже оставим это Жако». «Есть повод постараться остаться в живых», — усмехнулся герцог. Дюк лишь кивнул и посмотрел на мага. «Мэл, что скажешь?» «Там ловушка, Дюк. Вот что я тебе точно скажу», — отозвалась девушка. «Это Регина или как ее там? Она уже знает, что мы здесь. Думаю, даже она позволила этому старику дожить до нашего прихода. Все спланировано». «Чтобы меньше объясняться?» — поинтересовалась Алика несколько иронично. «Но она же должна понимать, что ты заметишь ловушку. Ей все равно, окачнула Мел головой. Она ждет нас, сейчас чувствует наше присутствие. И уверена, она уже не даст нам уйти. И что она может? <связывается> удивился Тран. Например, убить одного из нас, предложил Дюк вместо мага. А — -а -а -а, уважительно отреагировал воин. Вообще, если тот парень в старом храме ее дружок, хорошего от них не дождешься. Тогда и она сама такая же древняя, как он. Хотя выглядит неплохо. Она еще и сильная, напомнил Ринар. Есть план. Он обращался к дознавателю. Да, уверенно ответил Дюк. Мэйли, держи. Он протянул магу, оставшиеся два кристалла, где хранился запас энергии. Отвлекая ее до определенного момента, продолжал распоряжаться он. Но только когда я с А потом... Он посмотрел на Алику, перевел взгляд на герцога. «Потом», — продолжал он, — «будет такой момент, когда я отвлеку ее на себя. И запомните, это важно. Никто из вас не должен ко мне приближаться». «Дюк!» — Алика тут же готова была поспорить. Нахмурился Ренар. «Это на самом деле важно», — твердо напомнил дознаватель. «Это очень хороший шанс». У меня есть сюрприз в запасе, но он рассчитан только на одного человека. Не приближайтесь ко мне, когда придет время его применить. Обещайте. Тран сразу, не задумываясь, кивнул. Мэл ответила улыбкой. А если твой сюрприз не сработает? Спросил Ренар. К тому моменту ловушка перестанет существовать, пояснил Дюк. И Мэйли сможет вытащить вас отсюда. А Бегите до столицы и вызывайте магов. Понял. Коротко и хмуро отозвался Раже. Обещаю: Алика? Да! Нехотя произнесла его кузина, а потом, чуть сощурив неприятно глаза, обратилась к дознавателю. Но если ты там помрешь, Дюк, я заплачу некроманту, и он будет мучить твой дух вечно. Ты умеешь обнадежить? усмехнулся он в ответ, а потом стал серьезным. Посмотрел на темный проем двери, ведущий в господское здание. Ну, пойдем. У меня снова ноги мерзнут. Замок, так недавно еще полный людей, сейчас выглядел заброшенным, слишком пустынным, лишенным жизни. Отряд прошел через холл, мимо ступени лестницы, спирали убегающей вверх на второй этаж к жилым комнатам. Они вступили в зал. Тут как-то было раньше уютнее. Расстроенно заметил Тран. Столы и лавки исчезли, пропали даже шкафы с посудой и оружие со стен. Помещение было полностью пустым, и только по полу велись странные серебрящиеся узоры. Они складывались в круги и спирали, сплетались в незнакомые знаки, напоминающие буквы. «Кристальная пыль!» — догадалась Алика. «Не только!» Мейли всматривалась в каждый символ, чуть щурилась, как и всегда, когда работало ее магическое зрение. А потом чуть взмахнула рукой, отправляя в край линии часть своей энергии. Узор полыхнул синим. «Пыль — это проводник», — продолжала пояснять маг. «Даже если смахнуть ее, весь этот рисунок останется на месте, он создает невидимую стену. Это не просто ловушка, это настоящий лабиринт. Здесь собрано много сил. Много жизни» напомнил Дюк. Его, казалось, не интересовались знаки. Он наблюдал за женщиной, которая прохаживалась в дальней части зала. Она не металась с места на место, не мерила шагами пространства, будто мучилась ожиданием. Ее движения были плавными, но в то же время уверенными и похожими на странный танец. Перемещаясь, ведьма оставляла между знаками какие-то предметы. Плоские блюда, свечи. Раскладывала засохшие стебельки каких-то трав. «Магия герцов сложная», — поясняла задумчиво маг стражи. «На построение обряда ей требуется несколько часов». «А еще, похоже, все должно свершиться в нужный день», — закончил за нее Ренар. Их слова свободно разносились по залу. И вдруг обернулась, посмотрела на стражей с интересом. «Это зависит от звезд, герцог», — Вдруг пояснила она. Спокойно, почти дружелюбно. Так, как если бы встречала обычных гостей. И даже улыбнулась Ренару, но с некоторым сожалением Жаль, что пришлось выбрать не тебя. Наверное, я должен быть польщен. Как и ожидалось, Рожев впал в свой привычный, наигранно легкомысленный тон. И что же заставило тебя изменить свой выбор, Регина? Или Аникана? «Тавия». Произнося свое настоящее имя, женщина гордо выпрямилась. «Слуга смерти?» Легко перевела Алика, знавшая язык герцов. «Кажется, это запретное имя». «Это имя дороже многих других, что берут себе короли», надменно бросила в ответ ведьма. «Я родилась в час, когда глаза Лудора сияли в небе». «Кого?» Тихо переспросил Тран у Дюка. Глаза Лудора. Дознаватель даже не подумал понижать голос. Три близких друг к другу звезды, но обычно лишь одна из них светит ярко. Три лика Бога. Он покровительствует целителем и посылает в мир проводников, кто ведет души в загробный мир. Третий его лик запретен. Спасение жизни, окончание жизни и перерождение как клятву торжественно произнесла Тави. «Вот что дает Лудор!» «И похоже, сегодня звезды снова должны встать в нужную позицию», догадалась Мэйли. «Потому ты не торопишься нападать». «У меня еще несколько минут». И снова ведьма улыбнулась. «Я проделала большую работу, и сегодня смогу ее закончить». Лудор дарит мне свой свет, как в час моего рождения. И сегодня мой возлюбленный получит право на полноценную жизнь. Ты надеешься дать ему новое тело? Уточнил дознаватель. Не поздно ли? То, во что он сам заключил свою душу, выглядит плохо. Неважно. Тон ее был почти безразличен. — Тело есть, и этого достаточно, чтобы можно было его заменить. — Свое ты уже меняла, — заметила Алика. Видимо, лишь пожала плечами. Теперь она методично готовила свои ингредиенты. Подожгла травы, и их тонкий терпкий аромат поплыл по помещению. Свечи вспыхивали также по ее мысленному приказу, и их пламя отражалось на стенках позолоченных сосудов в которых, скорее всего, была какая-то жидкость. «Так и кто же из нас удостоился такой чести отдать что-то твоему парню?» — иронично осведомился Ренар. «Я в целом рад, что она выпала не мне, но вот что касается остальных... За наше недолгое приключение у каждого из них было достаточно шансов умереть, что странно для твоих замыслов». «Вот его выбрал Версан», — Тави указала на Трана. «Остальные могли умереть в пути!» Вслед за воином она указала на Дюка и Мейли. «Она не нужна!» «Как и ты!» Спокойно продолжила ведьма, небрежно кивнув в сторону Алики и самого Урожая. «Сначала я думала отдать тебя, герцог, но ты не позволил подготовить твое тело. Пыль кристаллов могла бы укрепить тебя». «Так вот оно что», — понял Ренар. «В ту ночь ты пыталась втереть пыль в мою рану, но я не дал тебе этого сделать, потому ты просто зарезала в мои мозги». «Нет». Она мотнула головой, шагнула чуть ближе к отряду, нагнулась, коснувшись одной из линий узора в ее кругу. Кристальная пыль начала подозрительно светиться. «Я не имею власти заставить тебя делать то, что мне нужно». Объясняя это, Тавия продолжала ходить от одного знака к другому. Все тем же прикосновением заставляла силу круга разгораться. «Я имею дар лечить и дар убивать. И только когда светят глаза Лудора, могу воскрешать. Я лишь открыла то, что ты ненавидишь в себе. Остальное ты сделал сам». Герцог нахмурился. Дюк посмотрел на своего друга и командира. Видимо, соврала. Она умела больше. Умела причинять душевные муки. И справлялась с этим виртуозно. «Все мы имеем два лика, как мой бог», заявила Тавия. «А способность перебороть себя – это шанс на спасение. Но это уже не важно. Мои люди закончили то, что следовало». Версан получит здоровое молодое тело. А тебя не смущает, что я убила их всех? Вызов в словах Мэгги, Незадорный и веселый, как всегда. Злой, расчетливый, жестокий. Твоих людей. Не слишком ли была высока их цена за новое тело для старого призрака, проклявшего самого себя? Тавия выпрямилась. Последняя линия активирована. Комнату заливал синеватый свет, Каждый знак теперь казался неплоским рисунком на земле. От него вверх вырастали прозрачные энергетические потоки, как стены в лабиринте. Мэл четко выбрала образ. Видимо смотрела на мага-стражи и улыбалась. Почти безмятежно. «У тебя тоже был шанс умереть», — напомнила она. «Ты не отдала свою силу мне, не стала жертвой для Версана, хотя он хотел твою магию». «Но ты не устояла против моего леса». «Его создала не ты!» — возразила маг стражей. «Не я», — легко подтвердила Тавия. «Но он, как зверь, идет к тому, кто его кормит. Ты так легко могла заснуть там. Тот, кто шел с вами, он мог бы позволить себе это. Он так этого ждал». В этот момент Дюк по-настоящему испугался, что они проиграют. Видимо, умела манипулировать людьми. Она делала это десятки лет. И простая наивная Мэйли так легко сейчас поддастся на эту жестокую игру. Она поймет, насколько глубоким было предательство Мигеля. Дознаватель обернулся к магу, шагнул ближе, но вовремя остановился. Мэл сдержалась. Да, она сжала кулачки так... Что, наверное, ногтями порезала себе ладони, но на ее лице осталось прежнее выражение ⁇ злого вызова ⁇ Мэйли, тихо позвал ее Ринар. Девушка повернула голову в его сторону, глянула мельком на дюка, потом улыбнулась широко Ринару и нагло ему подмигнула. Удознавателя отлегло от сердца, но он запомнил слова ведьмы. Если выживет, вопрос с лучником будет решаться иначе. Не повезло. Насмешливо сказал Дюк ведьме: Ни тебе, ни ему. Тем лучше. Эта женщина видела слишком много, чтобы реагировать на простые подначки. Вы умрете здесь. И она, и ты. А я все равно заберу у тебя то, что мне нужно. Даров тебе немного, но камни в твоем поясе важнее. Могла бы просто украсть раньше. — предложил страж. — А сейчас за эти камушки тебе придется побороться. — Нет времени. Она осмотрела пылающие синим линии. Обряд начат. Каждый знак выверен. Хотите — можете сопротивляться. Любая энергия поможет моему любимому найти путь быстрее. Но никто не сможет уже остановить меня. «Пора! Ты!» — она указала на Трана. «Иди сюда!» — приказала Тавия. «Можешь сопротивляться! Можешь протестовать! Просто твое расставание с телом станет более болезненным!» Воин скосил глаза на Дюка, дознаватель лишь спокойно кивнул. «Боль не самая приятная штука», — сказал он Трану. «Иди! Но не думаю, что ты успеешь ее испытать. Мэйли!» ты готова». Девушка кивнула и уже привычно встряхнула пальчиками, готовясь произнести заклинание. Как только Транс сделал первый шаг ближе к ведьме, как только он начал обходить первый из сияющих знаков, дознаватель резко дернулся вправо от своих друзей и метнул в тавию первый нож. Мэйли тут же рванула в другую сторону. Она легко обошла ближнюю череду символов, прицелившись, отправила свое заклятие вперед. Маг прекрасно знала, что это только игра, отвлечение внимания, создание иллюзии. Потому выбрала для атаки банальный огненный шар. Ведьма одним взмахом руки сбила траекторию полета ножа, на миг ей пришлось отвлечься, чтобы погасить снаряд Мейли. Зато метательный нож Алики поцарапал Тави руку. Стражи и герцог метались в этом сияющем лабиринте, нападали, тут же спешили прочь. Мейли продолжала методично засыпать ведьму заклятиями, а Тран спокойно дошел до указанного ему места. Он встал напротив одного из символов, напоминающего треугольник, заключенный в круг. Воин оперся на любимую секиру и стал с интересом наблюдать за тем, как внутри странной фигуры раскрывается портал. Дюк продолжал кружить между символами, но его перемещения были хаотичны. Как и остальные члены отряда, он лишь создавал видимость бешеной беспорядочной атаки. На самом деле, дознаватель четко знал, куда и когда должен попасть. Тавия нервничала. Эти люди не могли помешать ее магии. Но их странное сопротивление вызывало раздражение. А еще нетерпение сбивало ее сосредоточенность. Слишком медленно работает заклинание. Сил недостаточно. Возлюбленный слишком долго прибивается к ней по своему пути. Она так надеялась, что эти люди отдадут больше. Ловушка должна была сработать. Эта девчонка, такая прывистая, живая и слишком еще неопытная, должна была ударить со злости по любому из знаков. И тогда сам круг начал бы забирать у нее силу. Но, видимо, наконец увидела... Как в сиянии портала проявились очертания человеческой фигуры, ее возлюбленный идет к ней. Она уже видела его лицо, иссеченное десятками лет, лицо, искаженное смертью. Как же мало смогла она дать ему за это время! Если бы не последний обряд, когда она потратила столько сил на их братьев, сейчас ее энергии хватило бы, чтобы помочь Версану. Но Тави не смогла собрать больше. А эти люди упрямо не хотят отдавать. Что-то резко кольнуло ее в грудь. Ведьма удивленно опустила взгляд. Ожидая любимого, она пропустила удар. Небольшой метательный нож вонзился в ее тело. Тавия обернулась, нашла взглядом лицо той, другой женщины. Немага. Алик ответил ей злобной, удовлетворенной усмешкой. Ведьма тоже улыбнулась. Только почти счастлива. Ее кровь – тоже сила. Та энергия, что сможет сейчас помочь. И прижав руку к ране, она собрала горячие капли собственной жизни и потом протянула их на своей ладони, как подношение своему возлюбленному. Символы резко полыхнули светом, чуть не ослепив стражей. Но тут же их сияние притухло. Фигура мага из проклятого храма материализовалась полностью. Дюк успел туда, где хотел оказаться. Последний круг символов, три шага до портала. Идеальное место. Дознаватель заранее приготовил нужный камушек, еще при входе в дом вытащил его из мешочка, сунул в правый карман. Сейчас, доставая кристалл, дознаватель вдруг вспомнил, что это заклинание Саймон подобрал для стражи не отдельно, а якобы по запросу секретаря Ренара. Главное, чтобы Ред никогда не узнал, что хоть в чем-то оказался в этом деле полезен. Дюк вытащил камень, сделал еще один коротенький аккуратный шажок вперед, вытянул руку и сжал кристалл в кулаке. Каждый раз, когда кристаллы выпускали на волю заклинания, Дюк то ли слышал на самом деле, то ли представлял тихий звон, будто магия откликалась ему. В этот раз звук был другим, как если бы треснуло тонкое изящное стекло бокала. И как отзыв на этот сигнал, вдруг погасли все символы в зале. Дознаватель вздохнул с облегчением. Быстро огляделся, убедиться, что его люди все живы и в порядке. А потом он уставился на фигуру, зависшую над порталом. Темный силуэт возвышался над затухающим синим омутом. Фигура материализовалась полностью, но еще была привязана к прозрачным потокам. И когда заклятие парализовало магию Тавии, ее возлюбленный оказался прикованным к месту. «Тран, бей!» – приказал Дюк. Воина о таких вещах просить дважды никогда не приходилось. Мгновенно перехватив свою любимую секиру, страж размахнулся и рубанул по фигуре призрака. Макс закричал от боли. Громко и жалобно, как кричат люди на поле боя. Скорчился, будто резко сжался в размерах. Но он по-прежнему не мог сойти с места. А еще не мог воспользоваться своей силой. Тавия кинулась к возлюбленному взмахнула как-то нелепо руками, будто пыталась собрать воздух. Ее магия также дала осечку. У ведьмы не оказалось ничего, чем она могла бы помочь своему господину. Решенный подпитки портал стал рушиться. Он стягивался внутрь, напоминая водоворот в горной реке. И фигура, так похожая на человеческую, тонула в этой спирали, уходила вниз прямо сквозь пол, исчезала на глазах. Тави ухватилась за плечи возлюбленного, пыталась вернуть его, тянуть вверх. Но жерло портала держала мага крепко. Сам же раненый жрец проклятого бога не мог ничем себе помочь. Его крик не прекращался. Звучал все отчаяние, как у того, кто больше не имеет надежды. Он потерял последнее тело, какое еще у него оставалось портал погас, поглотив Версана полностью. Его ведьма лежала на полу, раскинув руки, будто запечатав собой место его очередной смерти. Дюк удовлетворенно кивнул и, развернувшись, зашагал прочь от основного ритуального круга. Теперь ему нужно было приготовиться к следующему этапу своего плана. На ходу он нащупал в кармане своего пояса еще два кристалла. Один из них, шестигранный, зеленоватый. Саймон назвал блоком. Подобное заклинание помогло отряду выиграть время на той заброшенной заставе. Другой кристалл, самый ценный и самый опасный, сероватый, матовый, будто заполненный туманом. Дюк готовился с особой осторожностью. От этого заклинания, очередного эксперимента наставника Саймона, зависела жизнь не только самого дознавателя, но, скорее всего, и всего отряда. Пока Дюк шагал через зал, выбирая новую позицию для своей хитрости, Тран вернулся спокойно к остальным стражам и герцогу. Они стояли единой группой, готовые продолжать битву, и каждый понимал, что долго ждать не придется. Мейли не тратил времени даром, Мак вычищала зал, посылая во все стороны заклятия, разрушала погасший лабиринт ведьмы. Никто из отряда не имел понятия, как долго пробудут в зените те звезды, что важны для Тавии. Но Мел не рисковала. Она не позволит восстановить обряд. Минута прошла быстро. И когда заклятие кристалла развеялось, зал потряс крик ярости и боли. Тави потеряла свой шанс спасти возлюбленного. И похоже, это лишило ее разума. Но также боль утраты принесла желание отомстить. Казалось, она вдруг взлетела вверх, прямо с холодного пола, с того места, где закрылся портал. Сразу и безошибочно ведьма нашла взглядом виновника своего провала. Встретив ее взгляд, Дюк позволил себе нагло усмехнуться. Она атаковала. Дюк лишь кивнул, и Мейли, прекрасно знавшая своего командира, побывавшая с ним в десятках таких переделок, поняла сигнал, выставила защиту. Поток темно-бордовой энергии, который должен был убить дознавателя, просто стереть его с лица земли, врезался в серебристый щит отрядного мага. Мел выстояла. И потом еще раз и еще. Дюк почувствовал тот момент, когда девушка, исчерпав собственный запас сил, активировала кристалл. Ведьма тоже видела это. Только Тавия уже не могла остановиться. Она шагала вперед по залу и метала свои багрянные молнии, как какая-нибудь кровожадная древняя богиня из многочисленного пантеона герцов. Дознаватель лишь отступал. также шаг за шагом. И продолжал издевательски улыбаться. Сейчас им двигало точно такое же желание мести, как у ведьмы. Тавия желала уничтожить убийцу своего возлюбленного. Дюк жаждал отыграться за всю ее жестокость. За те слова, что будут еще долго жечь и Роже, и Мел. Дознаватель сознательно сейчас наращивал в себе эту злость. Не только ведьма умеет манипулировать людьми. Он тоже сможет. Но с Тавией, как ни с кем другим, его игра должна быть правдоподобной. Иначе ведьма победит. Дюк сделал очередной шаг назад и уперся спиной в стену. Он чуть нахмурился, будто это стало для него досадным обстоятельством. И теперь уже злорадно усмехнулась Тавия. К сожалению, она была слишком опытной, чтобы потерять осторожность и способность мыслить. Она тоже остановилась напротив дознавателя. Будто наслаждалась тем, что ее жертва загнана в ловушку. Только он ей не поверил. Видимо, это противостояние как-то сблизило их. Дюк будто бы чувствовал ведьму. А потому, буквально за долю секунды до того, как она нанесла следующий удар, он успел подать Мэйли новый сигнал также хорошо знакомый магу. Дознаватель просто скрестил руки на груди. Тавия чуть повернулась и направила свою силу на стражей, но Мейли успела сместить щит со своего командира, прикрыв отряд и себя. Дюк в этот же момент раздавил в пальцах зеленоватый камень. Видимо, поняла, что снова обманута. Больше она не отвлекалась. Направила всю свою ярость только на него». Дюку казалось, что его просто расплющит по стене. Щит не позволял ведьме убить дознавателя, но мощь ее магии все равно давила на него, так что мешало дышать и двигаться. Больше всего сейчас он боялся пропустить тот миг, когда Тави решит нанести последний и решающий удар. Но снова боялся не за себя, за тех, кто дорог ему. Кто же не сможет остановить ведьму, если Дюк ошибется? И как всегда в такие моменты, Дюк начал считать про себя. Считать секунды. Он всегда делал так. С самого детства. С тех пор, как отец стал приглашать для него учителей. Сидя в учебной комнате и выводя без конца ненавистные закорючки по листу, тренируя почерк, маленький Алан считал. Просто мерно называл цифры одну за другой. Гадая. Когда же? На каком моменте закончится урок, казавшийся бесконечно длинным? Так же считал он сейчас. Ждал, когда его защита падет. Три минуты. Почти целая вечность. Он полностью сосредоточился на своих ощущениях. На числах. Дюк не видел, как Мейли, теряя силы, но продолжая держать защиту для отряда, села на пол, уперлась одной рукой о пол. Как она прикусывает нижнюю губку, а сама смотрит только на своего командира. Как маг просчитывает, сможет ли дать ему еще хоть что-то, если видимо, окажется терпеливее, чем надеется Дюк. Не видел он, как Алика закрыла лицо руками, откнулась в плечо кузена. Как Ренар машинально поглаживает одной рукой ее спину, а другой крепко держит воительницу за талию, понимая, что в любой момент она может сорваться, рвануться прочь, к Дюку как при этом сам герцог тревожно хмурится, как изо всех сил сдерживает себя, чтобы не нарушить данное другу обещание. Тран выглядит спокойным, но в его глазах сейчас какой-то странный непривычный холодный расчет. А еще воин нетерпеливо перехватывает секиру, будто готовится нанести удар, который никак не сможет противостоять магии. Воин просто верил, что точный удар отвлечет ведьму, И даст командиру время, если будет надо. Дюк машинально перебирал числа, на самом деле сбившись уже раза три. Это лишь возможность сосредоточиться, возможность отвлечь разум и почувствовать этот момент еще буквально пара секунд, и щит падет! Он заставил себя выпрямиться, поднял выше голову, будто кидал ведьми вызов. Встретился с ней взглядом и увидел то, что хотел. Его пальцы нащупали в кармане заветный серый туманный камушек. Тавия поняла, что сила кристалла кончается. И была готова покончить с этим человеком. Готова была выполнить то, о чем мечтала теперь больше всего. Версана не вернуть. И тот, кто отнял у нее возлюбленного, сейчас будет уничтожен. Она собрала всю свою оставшуюся энергию. Начала произносить заклинание. Оно шло сейчас от ее сердца, рождалось в самой ее ярости, в ее горе. Сила, стекающая по ее запястьям, собирающаяся вокруг пальцев темнела, наливалась темно-бордовым, почти черным. И в тот миг, когда ведьма почувствовала, как падает защита дюка, она метнула заклятие, в которое вложила почти всю себя. Темная волна понеслась вперед, похожая на комету, и когда до Дознавателя оставалось не более метра, на пути магии ведьмы вдруг выросла стена. Тонкая, какая-то зыбкая, похожая на туманную поверхность зеркала. Заклятие врезалось в нее, разбив вдребезги, но... Темная волна вдруг развернулась и так же стремительно понеслась назад. Тавия даже не успела удивиться или ужаснуться. Наверное, даже не поняла еще полностью, что произошло, а ее собственное заклятие пронзило грудь ведьмы, утонуло в ее теле. На мгновение мир застыл. Как и сама Тавия. Будто время остановилось. Исчезли звуки и краски. Но уже в следующий миг мертвая ведьма начала медленно заваливаться на бок пока не упала на каменный пол с глухим стуком. Дюк хрипло выдохнул, прикрыл глаза и просто сполз по стене. После пережитого напряжения ноги держали его с трудом, да еще и немного кружилась голова. «Командир, ты как? Тебя не задело?» Мелли уже была рядом, ощупывала, хлопала по плечам. Ой, мись! Дюк досадливо поморщился, но потом заставил себя улыбнуться. Ты сама сейчас меня прикончишь. Я цел. Ну, может, моя пятая точка слишком сильно врезалась в стену. Ты слишком много внимания уделяешь своему заду. Заметил Ринар, стараясь держать свой привычный легкий тон. Он нагнулся над телом ведьмы, удостовериться, что та точно мертва. Тран легко подхватил командира под мышки, поднял его на ноги, хлопнул по плечу от души, заставив дюка поморщиться от боли. Дознаватель кивнул воину. Мимолетно улыбнулся Мэл. Для него сейчас было важно одно — найти взглядом Алику. Воительница стояла в нескольких шагах, смотрела на Дюка как-то странно. Отстраненно, непривычно, серьезно и... равнодушно. Когда же он попытался сделать шаг в ее сторону, Алика вдруг сорвалась с места и, ни слова не сказав, быстро направилась к выходу из зала. Дюку показалось, что его ударили. Наверное, даже заклятие ведьмы не могло бы причинить ему столько боли, как уход Алики. Но дознаватель только на миг прикрыл глаза, будто пряча свои чувства, а потом снова обратил все внимание на стражей и герцога.